не говорите о Фатиму, я все-таки выгнала из цирка только потому, что вам не понравилось, как она обращается со змеями. Вам пришлось выставить его, он возразил доктор, потому что вас заставили они по доброй воле и не из любви к животным. Поэтому давайте сразу договоримся. Батти уже стара. Она отработала на вас много лет. И За то, что сегодня она вас выручит и выступит перед публикой, вы отправите ее на покой. Где и как она захочет прожить остаток дней, Бетти скажет вам сама. Обещайте, что выполните ее условия. О, конечно, конечно, обещаю. Поспешно согласился Блоссом. Он вытащил из сундука кавалерийский мундир и примерил его на Джона Долитла. Ах, нет, не подходит. Покачал он головой. Ростовый невысокого, зато брюшкового. О -о -о -о. Кроме того, продолжал доктор, обещайте заняться зверинцем. Клетки тесные, грязные. Звери в них задыхаются. Кормят их плохо. не выйдет на прогулку. «О, дайте срок, господин доктор. Мы сделаем все в лучшем виде», — пообещал Блоссон. «Вы можете сами взяться за зверинец и присматривать за служителями». «О, а что вы скажете насчет костюма ковбоя?» а? «Нет, нет, Времдок благодарен». Отказался Джон Долито. Ковбои и грубые люди и совершенно не умеют обращаться с лошадьми. Чтобы поднять лошадь на дровы, они бьют ее шляпой по глазам. О, какая жестокость! Надеюсь, вы относитесь к моим словам серьезно? Конечно, конечно ответил голосом «Если вы поработаете в моем цирке еще год, то все остальные цирки превратятся в сами с нами, в балаганы. А вот, наконец, и то, что вам надо, вот-вот-вот, гусарский мундир двадцать первого полка с орденами, аполитами и всем прочим, и он подойдет». Бостон примерил на доктора ярко-красный, ошитый золотом гусарский доломан и засел от восторга. Никогда в жизни не видел ничего красивее, радовался он. Ну, просто глаза не отвести. О, публика будет довольна. А вот и сапоги. По-моему, они будут вам в пору. Доктор принял из рук Блоссома пару блестящих, как зеркало, сапог для верховой езды, сбросил с ног свои старые башмаки и натянул сапоги. В эту минуту к ним заглянул конюх. «Ты пришел как нельзя кстати», — обрадовался Блоссом. «Беги на конюшню». И вычести получше скребницей Бетти. Она сегодня выступает на арене. Что, что? Бетти? Бетти выступает на арене? Не поверил своему шамкунюх. Ты что, не понял? Рассердился Блоссом. А еще в плите, в хвост и в гриву красные ленты. А спину покрыл зеленый попоной. и жила конюха, как ветром сдуло. И тут же к хозяину цирка зашел клоун Хоп с собакой с коком. Разодетый в пух и прах доктор с трудом застегивал доломан на округлом брюшке. Как там идут дела у мальчи за Спросил Блоссон. Публика еще не начала швырять у него тухлыми яйцами. И не начнет, не начнет.